Однажды на набережной у сфинксов он встретил Люсю. Она обрадовалась ему, он сразу это заметил. — Что ты тут, Сережа, делаешь? — спросила она. — Так просто. Гуляю. Как-никак каникулы. — Я тоже просто гуляю, — сказала Люся. — Хочешь, пойдем вместе в ЦПК и О, добавила она и покраснела.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 Теперь, благодаря апмеду, он мог работать на потолке. Он наслал на потолок паркет, поставил там свой рабочий стол, перетащил туда все инструменты. Чтобы не пачкать стену, по которой он всходил на потолок, Сергей сделал на стене узкую линолеумовую дорожку. Теперь низ комнаты принадлежал жене, а верх стал рабочим кабинетом и лабораторией Сергея.